Глава шестая Весной 1831 года Черепановы закончили вторую, еще большую паровую машину, которая стала обслуживать Павловскую шахту. Директор Нижнетагильских заводов «Любимов» сообщил об успехах Черепанова Павлу Николаевичу. Устраиваемая при медноруднянском руднике Ефимом Черепановым с сыном вторая паровая машина, силою 40 лошадей, постройкой кончена и была перепущена. Сия машина по устройству реже штанг и по установлению в горе труб пущена в тихое действие на две трубы. Оборотов делает в минуту 15, выносит воды каждая труба по три ведра. Сия вновь построенная машина далеко превосходит первую, как чистотою отделки, а равно и механизмом, А потому контора обязанную себя почитает труды Ефима Черепанова и его сына, поставить на вид вашего превосходительства, и покорнейше просит о вознаграждении их за устройство сей машины, дабы не ослабить их усердие на будущее время на пользы ваши». К тому времени, когда писалось Демидову письмо, в горном управлении на Урале произошли большие изменения. Пять лет тому назад, 22 ноября 1826 года, император Николай I издал указ об учреждении на каменном поясе должности начальника хребта Уральского. Для лучшего устройства горных заводов впредь до дальнейшего преобразования сей части. С назначением новой власти, облеченной широкими полномочиями, прерывалась последняя нить зависимости управления горной частью от общего гражданского управления. Генерал-губернатор оставался в стороне от горного и заводского дела. Среди горщиков и работных казенных заводов отныне вводилась воинская организация и строгая дисциплина. Директору нижнетагельских заводов на этот раз захотелось похвастаться во славу своего господина, и о новой паровой машине Черепановых он сообщил начальнику хребта уральского генералу Богуславскому. Ефим в эти дни томился в ожидании радости. Он всеми силами добивался воли своему сыну Мирону. О себе отец не думал, его заботила только судьба его помощника, который обладал золотыми руками, ясным умом, а между тем находился в рабстве. За малейшую оплошность или просто по капризу заводчика Мирона могли и выпороть, и продать, как продают на базаре скот. Отец тщательно скрывал свои терзания от сына, но Евдокия видела, как сильно страдает и томится старик. Сама того не сознавая, она усиливала эту мучительную боль. Откладывая за столом сыну лучшие куски, мать со слезами на глазах шептала. «Ах ты, голубь мой, сизокрылый мой! Полететь бы тебе высоко и далеко, до да крылья связаны!» Ефим молча откладывал ложку и поднимался из-за стола. У него, крепкого, мужественного человека, спазмы сжимали горло. В раздумье он уходил из дому и подолгу бродил по берегу заводского пруда. Однажды в кустах подле плотины он наткнулся навалявшегося в грязи хмельного человека. Только что прошли дожди, и несчастный и распластанный на сырой земле человек дрожал, как бездомный пес. Плотинный наклонился и узнал Казапасова. Оборванный, перепачканный в глине, с большими серыми мешками под глазами, он выглядел беспомощно и жалко. Черепанов поднял с земли механика. — Идем ко мне, Степан, отмоешься, переоденешься, — пригласил он. — Нет, никуда я не пойду, отсель, — печально покачал головой козапасов. Не отмоешь от муки мою душу, подумай, кому я нужен. Да и чего ты меня жалеешь? Пожалей лучше себя и своего сына. Моя судьба кончена. Речь несчастного мастера словно ножом полоснула по сердцу Черепанова. С большим трудом он уговорил Степана пойти к нему. Казапасова умыли, Ефим переодел его в свою чистую рубаху, и Евдокиюшка усадила дорогого гостя за стол, подкладывая ему самое лучшее. Ласка и внимание хозяйки тронули механика. Он ел, а у самого на глазах блестели слезы. Хозяева делали вид, что не замечают их. «Добрые вы люди, Ефим», — с нежной грустью сказал мастерко. «Спасибо вам, что не побрезговали мной!» «Ой, что ты!» — вскрикнула хозяйка. «Не к месту говоришь такие слова! Умный ты, Степанка, и нашей рабочей крови! Таких бы людей, как ты, да побольше в нашей земле возликовала бы она!» В глазах женщины гость уловил невольное восхищение им, и оно приободрило его. Благодарно глядя на Евдокиюшку, он с тоской пожаловался. «Кто мы тут на земле?» Первые работнички, рочители, все помыслы и труды наши только о том, как бы украсить русскую землю, чтобы сделать ее поуютней, а труд человеку полегче и в радость. Погляди, милая, кругом все сделано нашими руками, и завод, и домно, и плотина ставлена русскими умельцами, и палаты господину, и железо ковано работными людьми. И выходит, честь и слава русскому человеку на своей земле». — Ой, нет, дорогая, принижен и обездолен он, раб презираемый! — произнес он с подчеркнутой жестокостью последние слова. — Положение его хуже скота, но тут разница великая. Скотина разума не имеет, а человек мыслит и видит извечную несправедливость. Раба можно выпороть, разлучить с семьей, насмехаться над ним. Ох и тяжело, родная, жить, когда на каждом шагу чувствуешь, что ты в своей отчизне пасынок. Ефим молча слушал Казапасова. Слова мастерка жгли его душу раскаленным железом. Но что поделаешь против страшной и жестокой силы барства, которое опутала родную землю? — Так богом положено, Степанку! — покорно ответила хозяйка и опустила глаза. — Видно, гостюшка так во святом писании поведана. Простому русскому человеку во веки веков мается. — По глазам вижу, милое, что говоришь-то одно, а думаешь другое, — спокойно возразил Казапасов. — Не бог, а люди придумали рабство. Только не вижу я исхода из крепостной кабалы. Горе, страдания и тьма, беспробудная кругом. Видать, так и умрем в неволе. — Все может быть, — согласился Ефим. Николи не забуду, как провозили через камень тех сердечных, что против царя поднялись. Видать, умные люди, да что выпало. В песне поется складно. Рассадили их по темным кибиточкам, развозили их по темным тюрьмам. Жена Черепанова покосилась на дверь. Она поняла, о ком идет речь, испугалась. Не дай бог, заушатель подслушает такие речи. Ты, Ефимушка, помолчи про тех, кто на Сенатской поднялись. Опустив голову, Степанка продолжал в раздумье. «Если бы не такие люди, Евдокиюшка, как они, так и надежды не будет. А без надежды ложись и умирай. Спасибо и вам, родные мои. Частенько я думал об этом. Силу и радость приносит только добрый человек. Подумай, что есть русский человек? Сам горемычен, вечно в изнурительном труде, в рабстве, нищ до предела». А какой великой и доброй души! Ласковым словом он и обогреет тебя, и обласкает, и словно солнышко осветит тебе потемочки. Эх, трудно жить, родная, ох, как трудно! И где еще, в какой стране есть такой умный, трудолюбивый и золотой человек, как наш, русский? По мере того, как мастерко успокаивался, речь его становилась плавно, и он почти перестал заикаться. Глядя на него, Евдокиюшка прослезилась. Гость не принял этого в обиду. Не бессильной жалостью пригрела его простая русская женщина, а глубокой и большой любовью, на которую щедр русский народ. Обновленный, успокоенный, Казапасов ушел из домика Черепановых. Сейчас и звезды, казались ему, засверкали ярче, и ветер из запрудья стал мягче, ласковее, и даже неумолчный скрип созданной им штанговой машины В этот вечер зазвучал по-иному. Не прошло и недели после встречи с мастерком, а в семью Черепановых пришло большое огорчение. То, чего больше всего опасались, свершилось. Павел Николаевич Демидов прислал вольную только одному Ефиму. В напыщенно написанной грамоте, в которой подробно перечислялись все многочисленные чины и звания хозяина, оповещалось. заботясь о славе наших заводов побуждаемой отеческой заботой о верноподданном нашим соизволили мы дать отпускную крепостному нашему ефиму черепанову в указе владельца не было ни слова о семье и сыне мироне управляющий любимов прослезясь с чувством объявил механику решения демидова и ждал что он упадет в ноги но мастерку стоял низко опустив голову и молчал. Что ж ты безмолствуешь? Или не рад отпускной? Удивленно спросил Александр Акинфич. Премного благодарны нашему господину, низко поклонился Ефим, дрожащей рукой принял грамоту и тяжелой походкой вышел на улицу. На Урал пришла ранняя весна, все ликовало вокруг, и бездонное ясное небо, и зазеленевшие леса, и воды, и горы. Птичьи голоса оглашали рощи и перелески. Пришел веселый шумный май с теплыми ветрами, с золотыми солнечными разливами. По небу тянулись косяки гусей, уток, лебедей. Сахатые иступленно ревели в брачной истоме, зычно и могуче оглашая горы. Радостная и кипучая жизнь напористо лезла изо всех земных щелей. Зазеленили луга и лани, на березе развернулся мягкий и клейкий лист, Птицы озабоченно вели гнезда и с утра над влажной и теплой пашней распевали жаворонки. И в этот час, когда все в природе ликовало, на душе Черепанова сгустился беспросветный мрак. Механик молча спрятал отпускную и еще больше замкнулся в себе. Евдокишка хорошо понимала его душевное состояние. Ласково посмотрев в глаза мужу, она тепло сказала. — Не кручинься, отец! Жили до этого, проживем и дальше, думая так, будто ничего и не было. В самом деле лучше было не думать о барской благодарности. При сыне Ефим держался ровно, спокойно, словно ничего не случилось. Мирон удивился безразличию отца. — Ты отпускной не радуешься, батя? — чего радоваться? — Да и на что она мне? — Куда я уйду от любимого мастерства? — Без него и жизнь не в жизнь. В словах отца о работе прозвучала глубокая любовь к делу, и это успокоило сына. Вскоре пришла новая награда Черепанову — медаль. И ее механик положил подальше. На молчаливый, вопрошающий взгляд женки он ответил. «Вдвоем с Миронкой заслужили, а медаль одна. Как ее будешь носить?» Так все шло по-старому, только в обращении любимого к механику появились новые нотки. Разговаривая с Черепановым, директор заводов подчеркнуто величал его по отчеству. — Счастливый ты, Ефим Алексеевич, а вон какие награды привалили. Я много годков работаю, а медалью так и не пожалован. Больше всех плотинному завидовал Климентий Ушков, владелец заводской конницы. — Видать, в рубашке тебя мать родила, Ефим Алексеевич. Много откупных денег с я господину за волю, — А он и ответом не удостоит. Директор Александр Кинфич весьма благосклонно принимает подарки и кое-какое попущение из уважения к моему богатству делает. А на просьбу, однако, одно долбит. Куда суешься с кувшинным рылом, да в калашный ряд? Все эти льстивые слова приносили еще больше душевных мук Ефиму. Сын Миронка как был, так и остался в рабстве. Вот и радуйся, — угрюмо думал он. В апреле 1833 года из Санкт-Петербургской конторы пришло предписание о том, чтобы Мирон Черепанов срочно явился в столицу. Получение столь важного приглашения не особенно обрадовало молодого механика. Его в эту пору занимали другие мысли. Вместе с отцом он задумал построить паровую телегу. Побывавшие на Каме приказчики рассказывали, что годов 15 тому назад они видели первый русский пароход. Это сильнее разожгло и без того любознательного Мирона. Весной 1819 года пермские жители Валом валили на крутой Камский яр, чтобы подивиться невиданному зрелищу. На темной воде по стремнению плыли два парохода. Построены они были на Пожевском заводе владельцем Всеволожским. Проекты этих пароходов составлял горный инженер Соболевский. Строили их в «Большом секрете», и теперь удивляли ими уральцев. Пароходы сделали несколько рейсов перед городом, катали господ, после этого уплыли на Волгу и больше оттуда не возвратились. Однако молва о них пошла среди народа. Широко и далеко разнесли ее бурлаки. История с пароходами не давала покоя Мирону. — А что, если применить пар и устроить на суше паровую телегу? — напряженно думал он, и эти помыслы захватили его целиком. Только и дум у него было, что о паровой телеге. Слухом земля полнится, и до Черепановых дошли вести, что в Англии уже опробовали паровые повозки. Известие о поездке в Санкт-Петербург тревожило и пугало Мирона. Взволнованно он собирался в дальнюю дорогу, а мать успокаивала сына. Она подолгу любовала им и в душе гордилась. Чувствовало ее сердце, что не впусть вызывают Миронку в главную демидовскую контору. Выехал плотинный войсково завода весной, как только установилась дорога. До Чусовой он добирался по трудным уральским проселкам. Глухими барами, крутыми горами, до да тряскими гатями. Прибыл он в Демидовскую утку в самую пору. Готовилось отплытие на низы каравана с железом. В маленькой деревянной утке сейчас набилось до отказа пришлых людей. Со всего камня, даже из далекой чердыни, набрели сюда сотни бурлаков. которые, надрываясь, грузили в свежие тесовые коломенки грузную кладь. Поглядывая на синеющие просторы, по селу бродили матерые опытные лоцманы и слудки, водоливы и толпы сплавщиков. Шумно, крикливо было в избах. Немало хмельных буянило у коломенок и стругов. Только приказчики и могли угомонить их. Мирон отыскал казенку демидовского каравана, который тихо покачивался неподалеку от берега, сдерживаемый крепкими якорями. Сверху и в часовой на глазах пребывала шалая и неугомонная вешняя вода. Река вздулась, кипела, кидалась на берег и с шипением отступала, чтобы разъяренным зверем снова броситься вперед. В такую пору опасно пускать коломенки, и приказчик Шептаев выжидал удобной минутки. Ко времени и подоспел Черепанов. Оглядывая его ладную коренастую фигуру, караванный озабоченно спросил механика — — Не боишься, Мирон Ефимович? Гляди, как играет и ревет река. — А чего мне бояться? — спокойно отозвался тагилец. — Только и в ответе за свою душу. Тебе страшней. За железную кладь ответ держишь. Не доставишь? Как взглянет тогда хозяин? — Ой, не говори. Страшно. С нескрываемым ужасом вымолвил приказчик. — Идем, идем. Всегда неугомонный и злой, на этот раз Шептаев обрадовался Черепанову, и указал на свою коморку в казенке. — Иди отдохни пока спокойно. На плаву не до того будет, страхов не оберешься. Однако Мирон не пожелал отдыхать. Его тянуло полюбоваться на реку, и он остался на палубе Коломенки. Все ему казалось здесь в диковинку. И пушка, выставленная на казенке, и длинные потеси, и бунты тугих пеньковых канатов. У пушечки сидел сухонький, обветренный старичок Лоцман. Держался он тихо и сосредоточенно. Указывая на реку, старик восторженно сказал. «Красавица, Буянг, с такой и поспорить Люба! Черепанов улыбнулся в свою рыжеватую бородку. Дед понял его сомнения, однако не обиделся. «Ты, милок, не гляди, что я с виду стар!» Сказал он сурово. «Я ведь шестьдесят годочков на воде плавал, ровно гусь!» И то верно, что, может быть, это последняя весна моей жизни, но, скажу тебе, будь спокоен. Мастерство наше старинное, умное. Наши лоцманы николи не срамились, сам увидишь. Старик не хвалился, держался уверенно и говорил о реке с большой любовью. При взгляде на серебряные блики вспененных вод глаза у него загорались юношеским блеском. Он шумно полной грудью втягивал свежий речной воздух. Словно свою силушку в мое тело вливает. Ой, Люба! Эх, часова река, буйная дорожка, — сказал он весело. По всему видно, завтра отвалим. Толстый и важный в суконной поддевке и в скрипучих козловых сапогах, распустив парусом широкую бороду, приказчик медленно расхаживал по казёнке, покрикивая на водоливов и потесных. К барже беспрерывно подплывали лодки от других коломинок. Из них вылезали люди и шли за указаниями к Шептаеву. Ему доставляло большое удовольствие повышать голос, грозить, топать ногами, упиваться властью над сплавщиками. Недоступный и грозный Демидовский доверенный, только к Лоцману относился снисходительно и его не трогал. На ранней заре, когда сладко спалось, Мирона разбудил выстрел из пушки. Он вскочил, быстро оделся и выбежал на палубу. Над водой курился легкий туман. Вершины высоких кедров на иру искрились под первыми лучами солнца. На реке быстро сновали лодки, шли последние приготовления к отплытию. Утренняя тишина простиралась над Чусовой, которая по-прежнему широко и неукротимо катила свои воды. Рулевые стояли у толстых, смолистых потесей. Лоцман был тут же, рядом с ними, и зорко вглядывался в голубоватую даль. Вот впереди, за просторно излученные, порозовели облака, засинело небо. Все и потесные, и удаливые и приказчик внимательно следили за стариком. Он взмахнул рукой, крепкие молодцы бросились поднимать якорь, обрубили путы, и Коломенка тихо, незаметно пошла на стрежень. Все быстрее и быстрее она отходила от берега. Еще мгновение и могучим порывом ее подхватила коренная струя и понесла. Одна за другой на большом расстоянии отрывались от берега другие Коломенки и тянулись на стрежень. Вскоре весь караван понесся по часовой. Вчерашний старичонка Лоцман неузнаваемо преобразился. Теперь перед Мироном стоял озаренный солнцем властный водитель каравана, за каждым движением руки которого с замиранием сердца следили двадцать пар зорких глаз потесных. По мановению его руки они дружным усилиями направляли потесь то вправо, то влево. Даже приказчик притих, принизился. Хозяином на всем караване вдруг стал маленький сивобородый дед. Чусовая неслась быстро, взбешенно. С разбегу билась о каменистые скалы, ревела, тянула вниз, в омут, клокотала и бурлила там. Горе, если прозеваешь и не повернешь коломенку вовремя из буйного течения. Не обогнуть ей тогда камня. А повернешь раньше тоже беда. Гляди, поглядывай, проворой будь. Время у лоцмана рассчитывалось на мгновение. Впереди караван поджидали бойцы. Издалека слышался рев разбушевавшейся стихии. Виднелись валы, сверкающий пенант, которой радугой сияла водяная пыль. Все затихли, со страхом прислушиваясь к нарастающему реву. Речная струя подхватила коломенку, как перышко, и понесла. Все кипело кругом, навстречу в бешеном кружении понеслись леса, горы, скалы. «Эх ты, Ермакова путь-дорожка, шалая река!» Лоцман стиснул зубы, глаза его засверкали. Чуть-чуть, почти незаметно, он шевельнул поднятой ладошкой. Не успел Мирон и глазом моргнуть, как коломенка быстрой лебедью пронеслась под самой скалой, так что можно было рукой шаркнуть по камню. Типнем кипел рядом страшный водоворот омут, с ревом бились обоец боец взбешенные струи, но козенка проскользнула, оставив позади себя шум и ярость бездны, и вырвалась на простор. У Черепанова сразу заликовала душа, но Лоцман по-прежнему оставался строг. Не шевелился и напряженно смотрел вдаль. Шептаев скинул шапку, перекрестился. «Слава тебе, Господи! Разбойник миновали. Со страхом посмотрел он назад. Там одна за другой с бешеной скоростью мимо бойца проносились коломенки. Прошло десять-пятнадцать минут, и снова с прежней силой стал нарастать шум. По тесным ни дохнуть, ни пошевелиться нельзя, глаз не спускают с лоцмана. А он на своем месте, как орел среди бури. Мирону и страшно, и жутко, и весело от стремительного движения по опасным местам. Мгновения тогда кажутся вечностью. А вдали опять белые шапки пены, рев, беснования. Вода скачет табуном белогривых коней, вот-вот снесет, ударит, разобьет в дребезги и подтянет в черную пучину. Секунда, и опять простор, озаренный солнцем, и река притихла, блестит, а в глубине ее отражаются опрокинутые кедры, бегущие облака и тень от скользящей коломенки. Весь день не исчезал страх в напряженном ожидании очередных бойцов. Как глубоко и легко вздохнулось, когда на третий день выплыли на синюю каму. На высоком яру заблестели маковки церквей, забелели белокаменные торговые ряды и присутственные места. Из легкого тумана вставала только что отстроенная Пермь, губернский город. Тут с казенки сошел старый лоцман. Перед уходом он подошел к Мирону, хитро подмигнул. — Ну, брат, подвезло, через все беды стрелой пронеслись. Счастлив ты, парень. Теперь без большой опаски доплывешь. — Что ж, сейчас на отдых, отец? — спросил его плотинный. — Это как поглянется мелок! — поклонился он Черепанову и удалился в коморку приказчика. Шептаев не утерпел и напоследок обсчитал старика. Лоцман взволновался, стал уламывать демидовского доверенного, но тот нахмурился и ни в какую. — Будет с тебя и этого! Он бесцеремонно взял деда за плечи и выпроводил на берег. Поками плыли с песнями. Широко и привольно разлилась темно-синяя река. По берегам уходили назад деревянные прикамские городишки, серые деревушки, одинокие часовенки, ставленные напомин помин загубленной души. Вечерами на плесах по варили уху, и под звездами у костра слушали страшные сказки старого водолива изотки. Из лесных чащоб ветер приносил запахи смолистой хвои. К чистым камским струям из нагорных глухоманий спускались медведи, полокать студеной водицы. Нередко из густых зарослей выходил сахатый и склонял свои могучие рога над камой рекой. Пробирались к ней в вечерней тишине и на ранних росистых зорьках и черемная лисица, и гладкошерстая норка, и всякая пушная зверюшка. А на бережку, за кустом, нежданно-негаданно, вдруг пробобчет притаившийся заяц. Над головами ночью высокий темно-синий купол неба с золотыми звездами. Под таким шатром еще краше, еще милее казались сказки и зодки. Пламя костра озаряло изборожденное крупными морщинами лицо водолива, а речь медленно, плавно, как золотая пряжка тянулась. «Богатые братцы всегда завидуют бедному. Все норовит его обмануть». — Я вам, милые расскажу о смелом Иванушке, крестьянском сыне. Изотка торжественно оглядел слушателей и продолжал весело. — Расскажу, дорогие, как он вместе с коньком-горбунком чудесно наделал, как он хитро поймал жар-птицу, как похитил царь-девицу, как он ездил за кольцом, как был на небе послом, как он в солнцевом селении киту выпросил прощения. как числу других затей спас он тридцать кораблей, как в котлах он не сварился, как красавцем учинился. Ночь притихла, трава сверкала росой, филин неслышно пронесся над кустами, а сказочник все сидел, обняв длинными и сильными руками свои колени. Лицо его светилось лаской, и, глядя на золотой уголек костра, он продолжал размеренно певучим голосом передавать сказку. У Черепанова мечтательно-тревожно забилось сердце. Он неподвижно сидел на земле, боясь проронить хотя бы одно слово. И когда изотка внезапно смолк, Мирон не удержался и глубоко вздохнул. — Чудо-сказка! — Что за диво! Дурак дураком и есть! — грубо возразил Шептаев и сплюнул в костер. — Неверно! — вспыхнул механик. — В этой сказке великий смысл скрыт, он и согревает душу. Дурачком называется Иванушка в ней только на людском языке. Не схож он с обыкновенными человеками, не так живет, как они, себялюбцы, живут. Честно служит людям Иванушка, терпит многое. И его не миновали человеческие немощи, но ради людей он решается на невозможное. И добрые всемогущие силы помогают ему, как своему собрату. А кто эти добрые силы? Где они? Черепанов внимательно посмотрел на Водолива. «Народ — великая и всемогущая сила!» — сурово сказал старик. Приказчик нахмурился, сердито оборвал сказочника. Поднеся к нему кулак, зло выкрикнул. «Какой такой народ! Уж не ты ли, изотка, тот русский народ? Не Миронка ли? Или он потесный? Я их такой народ в эту жменю сожму, только мокрое место станет!» Красное пламя костра играло на ржеватых, жестких волосах Шептаева. Оно ярко освещало все его круглое, сытое лицо со множеством веснушек, походивших на пятна, какие бывают на воронних яйцах. Изотка с плохо скрываемой ненавистью взглянул на него и со страстью ударил себя в грудь. — Я народ! Все мы, трудяди, русский народ! Не хвались силой! Хоть ты здесь и хозяйский глаз, но сильнее тебя народ! выкрикнул он с вызывающей горделивостью. Лицо старика внезапно преобразилось, засияло вдохновением. Потесные водоливы и Мирон невольно залюбовались изоткой. Приказчик, встретившись с потемневшими глазами сказочника, промолчал. Затихли и остальные. А кругом на необозримом пространстве между звездным небом и благоухающими травами в воздухе разливались бодрящие запахи смолистого бора. дыхание, набухшей весенними соками теплой земли, радость самой жизни. Из-за темного леса выплыл робкий серп месяца, его вот трепетный свет заструился на тихой каме и росистых травах. Весенняя радость проникала в поры всего живого на земле, будоражила его кровь, заставляя людей мечтать, птиц петь и суетиться, а зверя ревом взывать к подруге. — Живем мы, как черви в навозе, и всей красоты земной не видим! — снова с огоньком заговорил изотка. — Отчего? От того, что вот хозяева наши отняли у нас все радости. Эх, братцы, прислушайся, какая отрада! В кустах раздалась песня притаившегося соловушки. Лица у всех потеплели. Сплавщики жадно вслушивались в звенящую трель, в нежные переливы. Шептаев и тот не устоял, задумчиво опустил голову и заслушался. Кто знает, может быть, и в его заскорузлой душе проснулось человеческое чувство. — Хорошо выводит колено, шельмец! — потрясая бороденкой, прошептал старый водолив. «Ну — Но просто на сердце сладко щемит от такой песни. Мирон очарованно разглядывал усталые бородатые лица демидовских холопов, их изодранные одежды, Фартучную рвань, до да прелые лапти, а сам думал: неприглядный, нуждой изъеденный. А смотри, что творится! Какая ласковая и отзывчивая душа! Сами нищи так песней и сказкой украшают свою жизнь, и нет на свете сказок до да песен краше русских. Костер постепенно погасал, раскаленные угольки подергивались серой пленкой. Ярче на синем небе запылали звезды. За бугром в деревне прокричал полуношник-петух. Один за другим, кутаясь в латанные ветхие зипунишки, сплавщики укладывались на отдых и быстро засыпали. Шептая, кряхтя, встал и пошел на покой в свою коморку на казенке. У костра остались только двое, водолив и зодка Домирон. Они сидели молча, боясь нарушить очарование весенней ночи. Только кама-река все что-то шептала, и сонно журчало на близких перекатах. Миновали уральские реки, выбрались на Волгу, и коломенки поплыли против течения, влекомые бурлацкой силой. Широка и глубока Волга-матушка, но еще глубже и томительней над ней бурлацкий стон. Впрягшись в лямку, бедолаги брели вдоль берега, шлепая стоптанными лаптями. Канат, на котором держалась коломенка, то натягивался и скрипел, то при обходе коряк и пней на берегу ослабевал. Бурлаков покачивало от натуги. Над ватагой столбом велось комарье, жадно липло к бурлацкому телу, сосала кровь. — Эй, тянем, потянем! — разносились выкрики над волжскими плесами. А за ними ухала разудалая и грустная дубинушка. На Коломенке, как дубовый кряж, врос демидовский приказчик и грубо подгонял Бурлаков. «Эй, живей, шевели, бреди! голохи! Соленым потом поливали трудяги волжские пески, старые пни, болотистые топи, которые подходили к реке. Надрывались, хрипели и плевались кровью изможденной работой волгари, но брели и брели. Мирон со страхом смотрел на тяжелый труд и думал. Простор и раздолье кругом работному человеку и податься некуда. Как вола в лямку впрягли. Вот бы машину сюда. Подошел Шептаев и, указывая на ватагу, с восторгом обронил. — Рвань, галахи, осилище какая! Всю Волгу в Ерме обшагали! Из-за мыса на горах в синей дымке встал златоглавый город. Приказчик повеселел. — Гляди, вон он, Бачка Нижний! Эх, городок! Он скинул шапку и истово перекрестился. — Слава богу, груз в целости доставили, тот хозяину радость! Эхма! Шептаев хлопнул в ладоши и сразу же после моления, пустился в дикий пляс. Водоливы с изумлением смотрели на Демидовского доверенного. Ух ты, рад! Брюха не вытрясла, а совесть давно вынесла, и плясать по-людски не умеет. Мирон удивился, и в самом деле рыжебородый приказчик плясал, а глаза его были хищны и жестоки. Спускался вечер, бурлаки выбивались из сил, а бурая широкая река все еще гневно бурлила пенистыми воронками, с ворчанием ударяясь о берег. Вверху над холмами, в безоблачном ясном небе, догорал закат. Из Нижнего Новгорода до Москвы Мирон доехал на попутных лошадях. На постоялом дворе он отдохнул, походил по белокаменной, внимательно присматриваясь ко всему. Его поразило радостное оживление, кипучесть и неугомонная стройка города. На главных площадях и улицах еще простирались огромные пепелища, но кругом высились леса, слышался бодрящий стук топоров, звенели пилы, покрикивали каменщики. Москва залечивала раны, нанесенные иностранными полчищами. Наполеон и многие его сподвижники давно уже стали прахом, а бессмертный русский народ строил и обновлял свой великий город. Вновь на бульварах зазеленили молодые тополя, в больших зеркальных прудах заиграла рыба. Вешние дожди смыли копоть и сажу с кремлевских стен. Восстановленные в прежней красе зубцы и башни снова горделиво вонзились в небо. Казалось, помолодела вся русская земля после прогремевшей бури, а с нею помолодела и стала краше Москва. Досыта налюбовавшись белокаменной, Мирон по совету постояльцев отправился в контору дилижансов. Только что закончилась постройкой шоссе из Москвы в Санкт-Петербург. И теперь в столицу ходили спокойные рессорные экипажи. Мирон смущенно подошел к смотрителю и попросил записать его на проезд в дилижансе. Чиновник с унылым носом даже не взглянул на клиента. Коротко и деловито он предложил Уральцу. «Платите деньги, господин, и езжайте с Богом». — Трое пассажиров имеется, только не хватало четвертого. — Кстати, вон и сосед ваш по экипажу, — указал он на коренастого молодого человека с широким круглым лицом и выразительными глазами, весело блестевшими из-под очков. На путешественнике было старенькое потертое пальто и широкополая шляпа, через плечо переброшен плед в клетку. Черепанову сразу приглянулся попутчик. Он был значительно моложе Мирона, но выглядел солидно и держался с достоинством. — Очень рад, — приветливо пожал на руку механику, озаряя его светлым взглядом. — Судя по виду, издалека путь держите? — С камня, из демидовских заводов, — степенно ответил Черепанов, радуясь, что так просто началось знакомство. — Вот как, — поправляя очки и внимательно вглядываясь в тагильца, радостно воскликнул юноша. — Выходит, вы уралец, а я сибиряк. Земляки одного поля ягодка. Мирона одно смущало. Не думает ли его спутник, что Черепанов — вольный человек? Что будет, если он узнает, что рядом с ним поедет в дилижансе крепостной? Позвольте узнать, как величать вас. Меня зовут Петр Павлович Ершов, студент Санкт-Петербургского университета. Просто представился юноша. Тагилец опустил глаза, покраснел, но решил разом покончить с сомнениями и честно признался. Мирон, крепостной механик, у Демидова паровые машины с отцом построили. Глаза студента изумленно расширились. — Вот как, выходит, мне повезло. — Радуюсь, что с вами поеду. Он запросто взял Черепанова под руку и повел его в соседний трактир. — Подкрепим немного телеса. Путь дальний, хотя без терней. В трактире, жадно хлебая горячие щи, он с упоением рассказывал о Сибири. Студент весь горел и был подвижен, словно ртуть. — Нажимай веселей, друг, — подбадривал он Мирона. — Желаешь, я тебе про отчизну свою прочту одно послание? Черепанов ласково улыбнулся ему в ответ. В трактире было пусто. Уронив голову на стойку, буфетчик сладко посапывал. Студент, вскинув глаза, в полголоса начал. рожденные в недрах непогоды, в краю туманов и снегов, питомец северной природы и горя тягостных оков, я был приветствован метелью и встречен дряхлой зимой. И над младенческой постелью кружился вихрь снеговой. Мой первый слух был вой бурана. Мой первый взор был грустный взор на льдистый берег океана, на снежный горб. высоких гор. Сибиряк произносил слова четко, сурово. Крепкие и круглые, они, как литые колечки, срывались с его крупных губ и катились к сердцу слушателя. Он окончил, смолк, а Черепанов все еще очарованно смотрел на него. — Что это? — Песня, быль? — взволнованно спросил он. — Будто про мой родимый край сказано. — Ах, сударь! Он горячо схватил руку студента и хотел ее поцеловать. — Что ты, братец? Разве ж это допустимо? Не барин и не попья? — с легкой насмешкой сказал тот. Мирон смутился, покраснел. — Хоть я и крепостной смерть, но барину руки не лобызал, не приучен батюшкой. Твои речи вознесли меня высоко, схватили за душу. Вот говорил ты, и чуял я вой бурана, вихрь снеговой, сибирский. Да чего хорошо. Студент растерянно заморгал, снял очки и стал протирать глаза, будто запорошило их. Перекусив, они вышли из харчевни. Над Москвой догорала заря. На ее алом фоне четкими силуэтами вставали кремлевские стены, островерхие башни, и среди них Иван Великий, златоглавая колокольня. Сиреневые тени легли на Красную площадь, из-за Москворечья подул теплый мягкий ветер. Над Кремлем засверкали первые робкие звезды. Взглянув на них, студент вздохнул. — Сейчас время страшное, глухое. А придет пора, иные звезды засияют над русской землей. — До завтра, милый человек. Ершов поклонился и вскоре исчез в наступающем сумраке. На ранней заре затрубил почтовый рожок, кони тронулись, и дилижанс, мягко покачиваясь на рессорах, покатился по мостовой. Минули заставу, пригород, выехали на шоссе. Разыгрался ясный погожий денек и далеко виднелось в прозрачных полях. Передние места в экипаже заняли толстый обрюзглый помещик с костлявой чопорной супругой. Они сидели спиной ко второй паре пассажиров, стараясь не замечать их. Прямая, как палка с длинным носом, чванливая дама брезгливо поджимала губы. Она не желала вступать в беседу со спутниками. Рыхлый и оплывший муж ее, опустив голову, сразу же задремал под легкое покачивание дилижанса. Мирону казалось, что он давным-давно знаком со студентом. Проникаясь к нему доверием, он рассказал о своей мечте — сделать такую паровую машину, которая перевозила бы груз и тем облегчила труд человека. «Паровой дилижанс!» — обрадованно выкрикнул Ершов, но сейчас же испуганно взглянул на дремавшего помещика И понизил голос. Он заговорил тихо, но горячо и страстно. — Да знаешь ли ты, братец, что великое дело задумал? Вижу и душой чувствую, талантливый-то русский человек. Всем сердцем верю, что сбываются чаяния Михаила Васильевича Ломоносова, который уверял, что может собственных Платонов и быстрых разумом нефтонов российская земля рождать. Вот они идут! Жаль, весьма жаль, что не дожил Михаил Васильевич до наших дней. Многое непонятно было Уральцу из того, что говорил студент. Но всем разумом он догадывался, что веселый и бойкий сибиряк искренне радуется его мысли и сочувствует ему. Всю дорогу оба любовались спокойным русским пейзажем и тихим говорком делились впечатлениями. Помещик на почтовых станциях насыщал утробу, и терпеливо выслушивал жалобы сварливой и надоедливой жены. В Новгороде над Синим Волховым студент и Черепанов долго восхищались закатом. Было тихо, хорошо на душе, и Мирон, взглянув на спутника, предложил. — Я вам одну сказку поведаю. На Ноками от бурлаков слышал. Люблю байки до да сказки, от них теплей становится на сердце. Ершов склонил лобастую голову, теплые глаза его лучились. «Нотис», — попросил он. Мирон, глядя на быстрые воды Волхова, начал в полный голос. За горами, за лесами, за широкими морями, ни на небе, ни на земле, жил старик в одном селе. У крестьянина три сына. Старший и умный был детина, средний был и так, и сяк, младший вовсе был дурак. «Стой, погоди!» — схватил Мирона за руку студент. неужели на каме знают эту сказку знают а что тут удивительного если она радует душу рассудительно ответил уралец сказка чудесна, светла вот как от заря показал он взором на сияющий нежный закат после нее дышать легче веришь ли он взглянул на студента и смутился на ресницах юноши блеснули слезы и мне по душе сродни эта сказка Тихо сказал он, обнял Черепанова, и нога в ногу пошел с ним вдоль крутого берега. За Волховым путешественников встретили мокрые ветры. Серые тучи низко ползли над полями. Весна в этих местах была скудная, чахлая. Под столицей пошли унылые болота, равнины, покрытые низкорослым кустарником да Утром в тумане перед путниками встал Санкт-Петербург. У московской заставы дилижанс задержался. Дорогу преградил полосатый шлагбаум. Из будки вышли усатые жандармы и попросили предъявить подорожную. Студент небрежно подал в опущенное окно дилижанса подорожную, и стражи вскоре возвратили ее. Грузный помещик вручил свои листы. «Дворянин Иван Петрович Измайлов из Рязани!» — почтительно огласил документы жандарм и взял под козырек. «Прошу!» Костлявая дама кокетливо взглянула на курносое лицо жандармского офицера, на его большие мутные глаза, похожие на выпуклые оловянные пуговицы, и заискивающая улыбка скользнула по тонким, измятым губам женщины. Жандарм звякнул шпорами, лихо подкрутил ус и выразительно завращал глазами. «Ах, боже мой!» — вскричала костлявая жеманница. «Я где-то видела вас!» Офицер побагровел от удовольствия и протянул руку за подорожной Мирона. Развернув ее, он громко, раздельно прочитал. — Мирон Ефимов Черепанов, крепостной человек господина Демидова. Помещица сердито передернула плечами, глаза ее потемнели от злости, и она, забыв об офицере, желчно набросилась на мужа. Что ты смотрел, Пентюх, когда выправлял билеты? Как это можно? Мы всю дорогу ехали с мужичьем, с холопом. Что же теперь делать? Как быть? Ты опозорил меня, Пентюх, на весь Санкт-Петербург. Боже мой, что скажет тетушка генеральша Анна Михайловна? Пентюх, Соня, мешок! Она готова была избить неповоротливого, нескладного супруга, если бы не офицер, который снисходительно посмотрел на помещицу и улыбнулся ей. Сударыня, теперь не возвращаться же вам после этого в Москву. Эй ты, вражья душа! Получай свою подорожную! Грубо окрикнул он уральца и сунул в окно измятый лист. Пропустить! Зычно прокричал он, и пестрый шлагбаум поднялся ввысь. Дилижанс покатился по столичной улице. Мирон сидел с низко опущенной головой. Шипевшая, как злая гусыня, помещица, злилась на мужа. Она с нескрываемым презрением оглядывалась на соседей. Помещик терпеливо сносил выпады супруги. Изредка он хватался за голову, раскачиваясь, жаловался. — Ну и век! до да чего дожили! В одном экипаже с хамом едем! Мирон еле сдержался. — Неизвестно еще, кто среди нас хам! — гневно отозвался студент. — А вам, судараня, семейные сцены тут не пристала разыгрывать! дас!" Он впился строгими глазами в желчную барыню и засмеялся ей в лицо. «Глядите, после всего случая тетушка Анна Михайловна не пустит вас во двор!» Презрительно взглянув на студента, помещица отвернулась и с еще большим ожесточением зашипела на мужа. Счастье, что скоро подъехали к столичной конторе дилижанцев, и пассажирам пора было покидать станцию. Прощаясь с Ершовым, уральский механик условился встретиться с ним. Мирон долго мял в руках шапку, смущенно глядя на студента. Спасибо, Петр Павлович, за науку и доброе слово, поклонился он спутнику. Будет ли тебе с руки встретиться с простым рабочим человеком? Не зазорно ли, ведь я крепостной. Эй, милый ты человек, да на таких запомни, Русь держится. Не смущайся, не красней. Что ж, что, крепостной, не нам с тобой стыдиться своей судьбы. мы — честные работники. Они по-братски обнялись. Уходя, Мирон все оглядывался, а на душе было такое чувство, будто что-то дорогое потерял. Он пробирался по мойке реке и думал о дорожном товарище. Доброе, светлое чувство нес он в своем сердце. Уралец остался благодарен умному юноше, сумевшему успокоить самое наболевшее. Тяжело, невыразимо тяжело угнетало Мирона, мысль о рабском состоянии. Чем ближе он подходил к Демидовскому особняку, тем дальше уходила от него радость приятной встречи и нарастала тревога. В Демидовском особняке встретили Черепанова холодно. Ему отвели темный угол в шумной и неуютной людской, и разбитная ключница сердито предупредила. «А то спаться с дороги успеешь, сейчас в баню отправляйся». Пока не ополощешь телеса и в чистое не обрядишься, до да подушки не допущу. Пошла томительная и оскорбительная жизнь. Каждый дворовый и конторский писец мнил себя величиной и чванился перед уральцем. Мирон помрачнел, замкнулся в себе. Молча переносил он все, делал, что предлагали, однако держался перед всеми с достоинством. И когда указания делались настойчивее, он строго останавливал. — Не перед вами мне отвечать. Прибыл по зову самого Демидова. С ним и разговор буду иметь. — Далек, хватил. Гляди, чтоб Павел Данилович без мороки принял, и то счастье! — посмеивались над ним. Главный директор Данилов и в самом деле не сразу допустил к себе Черепанова. Через секретарей он оповестил Мирона, чтобы тот зря не терял времени и объездил санкт-петербургские заводы. Надлежит ознакомиться с машинами и механизмами, насколько это допустимо, со стороны владельцев, а также подумать о том, что можно позаимствовать для уральских заводов. В столице было на что посмотреть и чему поучиться.